Первое сентября. Утро. Первого сентября проснулся в шесть часов и больше не смог уснуть. Понятно, из-за волнения. К тому же тётя напомнила, что через три часа за мной придут и через камин проводят в министерство. Сам министр встаёт в такую рань только, чтобы поговорить со мной. В десять тридцать нужно быть на перроне ровно в 11 часов отправление поезда в Хогвартс. Словом, загнала меня в ванную, велела привести себя в порядок и спускаться на кухню кушать. У Петунии нет времени со мной возиться, ведь еще надо накормить Вернона и Дадлика, которые тоже сегодня должны готовиться к школе. Быстро съедаю завтрак и вроде могу быть свободен.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 С точки зрения петунии, сейчас приготовлен лишь один бутерброд. Второй такой же кладётся сверху, на него дополнительные два, но сделанные по другому рецепту, с огурцом. И ещё два, с каперсами, яйцами и тунцом. Всё это укладывается в специальный контейнер и выдается мне с большим термосом сладкого чая и чуть меньшим с бульоном. Такой бы и запас, по мнению тёти поможет мне продержаться до приезда на место. В случае, если сильно проголодаюсь, могу съесть шоколадку, но только после бутербродов, а не до. Хорошо, что к конституции я пошёл в свою тётю, она не толстеет, а то стал бы с шариком на тонких ножках. Бедный Вернан, Как же ему трудно живётся, с такой супругой он не сбросит вес никогда, а Тали может лишь иногда грустно вздыхать.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 Переживание о предстоящей разлуке. Все же мы родственники. И я, тетки, далеко не безразличен. Хотя в книге писали другое. Однако всему приходит конец. Закончилось и томительное ожидание. Из камина вышли знакомые крепыши и переместили меня в министерство. В приемной у кабинета министра получаю уже готовое интервью, которое якобы сейчас даю газетчикам. В нем ничего особенного.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 во время которой фотографы отсняли несколько снимков. Потом министр завёл меня в свой кабинет и выдал блокнот. Как оказалось, парный, то есть один у него, а другой у меня. То, что пишется в одном, сразу появляется и в другом. Такой вот вид магической связи. Затем провёл инструктаж, о чём стоит писать в первую очередь. «Да, не похоже, что министр жаждет советов Дамблдора.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 Девочки уже встречались раньше, но не похоже, что сильно дружили. Мимо проходили и другие семьи. Некоторым меня представляли, с некоторыми раскланивались издалека. Некоторых подчеркнуто не замечали. Одни подошли сами и завязали разговор. Лично Астрид Стюарт Паркинсон с супругой и дочерью снизошел до общения. Пенсия невысокая. Корносенькая, симпатичная непоседа, не скрывая своего интереса, обрушила на меня поток информации. Она тоже поступает в этом году. Слизерин – лучший факультет. Мороженое у Фортес просто прелесть. Розовые туфельки с золотой пряжкой – полный отстой. Все девчонки их носят. А потому надевать такое нельзя. Понятно, с Милли и Сью – девочка давно знакома. Естественно, и те подключились к обсуждению столь животрепещущей темы.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 Я даже ничего не успел ответить, как раздалось синхронное фырканье девочек и трехголосое «У нас мест нет, надо раньше приходить, все занято». Мальчик все же попытался начать разговор. «Я Рон Уизли, а ты правда Гарри Поттер?» Но нарвался на дружную отповедь. «Отвали, Уизли, ходят тут всякие». А Пенси просто захлопнула дверь, заявив.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 бутерброды, канапе, сэндвичи, пироги, булочки. Всё сначала пробовалось, потом ещё раз, только для сравнения, а затем ничего не осталось. Девочки почти ничего и не ели, особенно Милле, они лишь пробовали, но занимались этим основательно и со вкусом. Два термоса с бульонами, два со сладким чаем и два с какао помогли нам в столь нелёгком деле. Кошка тоже внесла посильный вклад «Ну вот», — вздохнула Сью, «не сладкого теперь совсем не хочется», и взяла тыквенное печенье. Пенси, протягивая руку к свободному котелку, ее поддержала. «Мне тоже, но надо же с чем-то допить какао». «А я хочу попробовать все вкусные драже», — честно призналась мили «Просто интересно, какое мне сегодня попадется?» «Мы тут как-то проводили исследование».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 я ей дал прыгунью на съедение. Мне досталась карточка с агрепиной, как оказалось, одна из самых редких. Рядом в сидячей попался Дамблдор с немного крючковатым носом, с длинными седыми волосами, усами и бородой. «Так вот он какой, самый сильный волшебник в Великобритании!» — воскликнул я. «Все Европы!» — поправила меня Пенси. «А может и мира!» Я разглядывал карточку, но Дамблдор вдруг подмигнул и исчез. Затем мы поболтали о разных вещах, потом девочки удалились по каким-то своим девичьим делам, и я услышал, как в коридоре они высказывали своё мнение обо мне. «А он забавный, правда?» «Ага, хороший, хоть и мальчишка». И мне горечка понравился. Пока в купе никого не было, я начал было переводить дух, Но в дверь постучал круглолицый пухленький мальчуган. «Извините, вы случайно не видели тут жабу?» Я покачал головой. «Канон прёт изо всех щелей, как и положено», — явился Невил. «Я потерял её, она вечно сбегает от меня». «Найдётся, раз вечно сбегает, значит, всегда находится». «Да, наверное, если вдруг вы увидите жабу...» После этих слов он ушёл.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 Остальные попутчицы согласно кивнули. Тут мы немного поговорили о распределении мили и пенсии. Хотели попасть на Слизарин, а Сью мечтала о Пуффендуе. Я её поддержал, повторив свой бойный аргумент о соседстве с кухней. Девочки немного похихикали, но признали, что я много ем. Это я там много, а сами Милли съела в два раза больше меня.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 «Но вы будьте поаккуратней Смилли. меня не проведёшь». Она занималась борьбой. Не знаю точно о джиу-джитсу или акидо, но хватка чувствуется. Меллиссента покраснела и, смущаясь, уточнила. Последнее время французской борьбой. «С Саватом? О, Мерлин, я тоже. Фехтование на тростях?» «Нет, бой ногами. Тоже неплохо».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 Но сам-то я легкий, как пёрышко, предпочитаю вот такую палочку. Стремительно выхватываю свою дубинку, делаю пару финтов и столь же быстро закидываю её в хранилище на рукаве. Драка не слишком доволен, что разговор ушёл в сторону от него, потому стал прощаться. Поезд скоро прибывает в Хогвартс, нам пора переодеваться, увидимся в школе. Девочки закрылись в купе и, пока я делал свои дела, надели школьную форму. Затем вышли, дав переодеться мне. Помимо мантии и остроконечной шляпы, в школьный наряд мальчиков входила белая рубашка, галстук, темные брюки и джемпер. По поезду разнеслось объявление. «Мы подъезжаем к Хогвартсу через пять минут. Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно».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 «Рон, я уже два раза говорила, что у тебя грязь на носу, почему ты её до сих пор не вытер? У тебя разве нет носового платка? И не надо плевать на свой палец! Ох, уже эти мальчишки! Даже до Хогвартса ещё не доехали, а у него уже грязный нос!» Хогвартс На улице было прохладно.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 «Тогда идём за мной к лодкам, не отставать!» Узкая, глинистая дорожка вела круто вниз. Скользя и спотыкаясь, ребята шли по ней при свете звёзд. Казалось, почему бы не зажечь фонари? Но через несколько минут это объяснилось. Дорожка резко свернула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 Через огромное фойе с величественной лестницей она провела детей в небольшой зальчик и поприветствовала их. «Добро пожаловать в Хогвартс!» Далее последовала приветственная речь с рекомендацией собраться с мыслями, а затем МакГонагал на минуту вышла. «Легко сказать, соберитесь с мыслями!» В 11 лет дети, даже слышавшие рассказы о Хогвартсе, даже из самых чистокровных семей, были возбуждены обилием впечатлений и мыслями о предстоящем отборе. Так что ребята после речи не успокоились, а скорее разволновались еще сильнее. Кто-то распускал панический слух о тяжком испытании «кажется, о драке с троллем».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 Вторая староста, Пенелопа Кристал, сидела напротив и взяла под опеку девочку с экзотическими чертами лица, Сью Ли. Наверное, китаянку? Другая распределившаяся иностранка, Падма Пател больше походила на индианку. Причем ее сестра-близняшка, Парвати распределилась в Гриффиндор. Пока заканчивалось распределение, я рассматривал главный стол.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 Нашёлся Квирл, почти неизменившийся со встречи в дырявом котле. А рядом с ним расположился мужчина в чёрном одеянии. Судя по всему, он не мог быть никем другим, кроме как Снегом. «А кто сидит рядом с профессором Квирелом, весь в чёрном?» — спросил я у старосты. «Это Декан Слизерина, профессор Снег». «Да? А он вампир?» «Хм, конечно нет», — улыбнулся Роберт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 закончившиеся словами «Да будет пир!». Тут все захлопали, а на столах появилось множество блюд с яствами. Кушания поделены на аккуратные порции. Из основных блюд присутствовали говяжьи стейки, ростбиф, бараньи и свиные ребрышки, полоски жареного бекона, цыплята. К ним, понятно, добавился йоркширский пудинг, Вареная и жареная картошка, чипсы, припущенная морковь, отварной горошек, всякие мясные подливки и кетчуп. Несколько избыточно, но ребята за день проголодались и могли выбрать еду себе по вкусу. Рыбы, правда, не подали, но да и ладно. Лично я ее люблю, значительно меньше мяса. Некоторое время шум разговоров перекрывался звоном ножей,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 Надо было сразу понять, что здесь главное как теврановское делались, а не гриффиндоровское военное. Но тут как затмение нашло. Перед глазами стоял лишь один вопрос: Гриффиндор или Пуфендуй? Ладно, ничего не потеряно. С кем его поселить в комнату? Первая мысль: Энтони Голдстейн. С ним, да и с его отцом, легче всего договориться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 Заодно ребят за собой тянуть будет. Создадим пару информационных поводов, пустим несколько слухов, пяток статей в газетах и вот готовая команда во главе с избранником пророчества. Пара-тройка испытаний за год сформируют у них нужные навыки. Заодно следует и Поттера к испытаниям подключить. Хуже от этого точно не будет. И неприятный вопрос, что делать с Вейном Хопкинсом. Надеюсь, мальчик не начнет вербовать агентов для маглов. Но во избежание неприятностей, за ним необходимо приглядывать. Будем надеяться, что Вейн сам не проговорится, а то последствия для него будут самые неприятные. Можно просто не успеть вмешаться. Вейн Хопкинс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 Кстати, сегодня они не собирались пересекать границу магического мира на вокзале Кингс Кросс, а провожали ребёнка лишь до платформы. Не стоило бередить не самые лучшие воспоминания. Их сын до последней возможности затягивал время расставания. Родители списывали это на неуверенность школьника, но мальчик пытался разобраться в ситуации.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 Мелисентой Булстрот и Пенси Паркинсон. Правда, с пуффендуйкой Сьюзен Боуз тоже. Быть может, правильно писали в некоторых фанфиках, что главный герой – Лонгботтом, а не Поттер. После пира старосты проводили навоззванных пуффендуйцев в подземелье. Показали, какой ритм нужно отбить, чтобы открылся проход в гостиную. Помещение немного напоминало жилище хоббитов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 Девочке очень помогла досужая болтовня, спасение от дорожной скуки, изредка направляемая точными вопросами. К тому же попутчицы отнесли её к безобидным маглам, готовым слушать мудрые наставления коренных обитателей волшебного мира. Потому, когда Марак с Мэнди распределили на когтев новая подружка взяла приятельницу под своё покровительство. За стол они сели рядом и уже совсем подружески обсуждали однокурсников. Когда шляпа отправила на их факультет Гарри Поттера, Мэнди шепнула. «Он очень талантлив, хоть 10 лет воспитывался у маглов», в газете писали, что самостоятельно, без учителей, смог научиться постоянной трансфигурации.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 «Но еще больше мне нравится хорошая драчка. Потанцуем, покойничек!» Дубинка, направленная на полтергейста, описывала маленькие восьмерки. Гэри замер в стойке. «Эй, так нельзя!» Испуганно завержал Пивс. «На нас запрещено нападать с зачарованным оружием!» «Так это же просто, как дважды два. Мы для вас, что вы для нас!» «Так, кто начнёт первым? Вы или мне уступите честь нанести первый удар? Это будет моя первая драка с бестелесной сущностью!» Громкая крича, полтергейст втянулся в стену, а костыли с грохотом упали. «Не, ну надо же, какой облом, а? Ведь я так хотела пробовать свою дубинку!» Мальчик, разочарованно, как будто у него отняли вкусняшку, посмотрел на старосту. «Да я месяц потратил на зачарование и кучу денег на компоненты, а этот, этот просто сбежал!» Дубинка исчезла в рукаве, а понурый Гарри вернулся к ребятам. Роберт и Пенелопа с интересом косились на Поттера, но предпочли не расспрашивать его, а продолжили сопровождение первокурсников до башни Коктеврана. Башня Путь от Большого Зала до нашей башни оказался довольно длинным и запутанным. По дороге на нас попытался напасть Пивс, местный хулиган-полтергейст. Я легко его отогнал. Мне оказалось достаточным всего лишь показать дубинку. Судя по реакции, призраки видят лежащее на ней зачарование и понимают опасность такого оружия.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 Далее пошли расхождения с книгами и фильмами. Там всегда показывали общие спальни отдельно для мальчиков и девочек. Общая факультетская гостиная, а больше ни о чём не говорилось. Создавалось впечатление, что остальные помещения башен стоят пустыми. Но это не так. То, что есть несколько гостинных, это ладно. Классы для самоподготовки учеников пусть.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 Староста рассказал о некоторых неписанных правилах, принятых в когтевране. Главное из них – отличная учеба. Не можешь учиться – ты изгой. Нет слов «не могу». Есть «не хочу». Хотеть – значит «мочь». Ты можешь попросить помощи у друзей или старшекурсников. Иногда тебе даже могут что-то подсказать, но помогать тебе никто не обязан. Сам все делай. И за всё отвечай сам. Меня порадовало в речи старосты то, что здесь ценят индивидуальность учащихся и самым удивительным чудакам прощают любые странности, если они не мешают учёбе и не задевают окружающих. Надеюсь, мои тараканы будут не так заметны на общем фоне факультета. Окна наших комнат смотрят на озеро. Наверное, при свете дня откроется потрясающий вид.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 Флориш и Блотс я купил себе справочник юного волшебника. Когда его пролистывал, заметил там что-то про обогрев в холодную погоду. Надо будет посмотреть то заклинание. Утром начнётся новый день, учебный при том. До завтрака с нами проведут новый инструктаж. Раздадут расписание занятий, покажут маршруты к учебным классам и предложат записаться на необязательные предметы и кружки.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 5 ОП. Получено недостаток Чувство долга. Хогвартс, факультет Кактивран. 5 ОП. Вы чувствуете серьезные обязательства по отношению к людям, учащимся на вашем факультете. Если есть возможность помочь, вы поможете. Никогда не предадите и не бросите их в беде.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 Повышение интеллекта на один двадцать ОП. Преимущества. Обостренные чувства. Одно из. Обостренный слух, обостренное зрение, обостренное обаяние и вкус. 2 ОП за уровень. Внешность. Следующий уровень привлекательности. Выше текущего, с оплатой разницы, в ОП. Здравый смысл. 10 ОП. Чувство опасности. 15 ОП. Заблокировано. Уже имеется в листе персонажа. Эмпатия 5 или 15 ОП в зависимости от выбираемого уровня. Интуиция 15 ОП. Недостатки. Кодекс счастья. Волшебник Минус -10 ОП. Любопытный Минус -5 ОП. Импульсивный Минус -10 ОП. Упрямый Минус -5 ОП.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 Даже хватило бы на мелкое полезное преимущество, но не буду. Недостатки же придётся отыгрывать, а у меня и так черт для отыгрыша, как блок на бродячей собаке. Лучше воздержусь, но хочется интеллект 13. Ведь тогда большинство заклинаний будет выполняться на уровне 14, а с палочкой даже 15. И многие умения прибавят в уровне... Кстати, на Гриффиндоре смог бы поднять волю.